Марина Эльденберт «Мой первый, мой истинный» Читает Наталья Ростова Пролог Все знают, что вервольфы выбирают только волчиц, а простые женщины для них развлечения. Нельзя смотреть в глаза волку, хищнику и чужаку. Нельзя приближаться к нему и оставаться с ним наедине. Вот только я все чаще чувствую на себе звериный взгляд — Все чаще сталкиваюсь с ним, будто он выслеживает меня, как охотник добычу, как будто видит во мне свою пару. Люди не становятся парами вервольфов, это тоже все знают, но интуиция, данная мне с рождения, говорит об обратном, а еще она говорит, что наша встреча совсем не случайность, а магия, обещанная пророчеством. Однотомник. Цикл Вервольфы.